Кратыгин вернулся из оперного театра, где стоялось первое представление Вагнеровского Лоенгрина. «Ну, что?» — спрашивает его. «Какое впечатление вынесли?» «Да что, добрый друг, в первый раз не поймешь, во второй не пойдешь». Некая новинка Александринского театра провалилась. Актеры, потратившие труд и время на бесполезное изучение ролей, разумеется, были недовольны, но больше всех не давал Кратыгин. Это ужасно, — говорил он, — ставить то, что должно лежать в архиве. Кто-то попробовал снизойти к неудачному драматургу и заступиться за него. Петр Андреевич, примите во внимание то смягчающее обстоятельство, что пьеса это написано срочно, поспешно, говорят, в неделю, это не оправдание. Пусть лучше писал бы он год, написал что-нибудь годное, чем в неделю строчил недельный В одной из представлений комедии «Паутина» на сцене Мариинского театра Каратыгин в качестве зрителя сидел в креслах. В антракте подходит к нему один из знакомых и замечает. «Что это значит, пёт Андреевич? Что такое? Где публика? Зал совершенно пуст. Да разве вам неизвестно, что паутина всегда бывает в пустом зале?» Известный писатель граф Сологуб при своем посещении Каратыгина, между прочим, сказал... — Давайте-ка, Пётр Андреевич, напишем вместе какую-нибудь пьесу. — С удовольствием, — ответил Остряк и, взяв в руки песочницу, прибавил. — Вы пишите, а я начну засыпать. На дебютантов, появлявшихся на сцене Александринского театра с волей, а не из театрального училища, Каратыгин смотрел почему-то скептически. Нужно было быть очень талантливым, чтобы угодить этому беспощадному критику, строго охранявшему традиции родных подмостков. Сосницкий, так же, как и Каратыгин, не пропускал ни одного дебюта. Но однажды почему-то он не мог присутствовать на первом выходе в Александринском театре провинциальной артистки госпожи Сибирской, приехавшей в Петербург, как тогда говорили, из Сибири, где она подвязалась не без успеха. Сосницкий принимал в ней участие и весьма интересовался результатами ее дебюта, почему и упросил Петра Андреевича высказать ему на другой же день свое компетентное мнение относительно ее. Каратыгин на следующее утро приезжает к Сосницкому с докладом, но не застает его дома. В прихожей берет он клочок бумаги и пишет. «Сибирская стройна, красива, высока. Есть недостатки в ней, но кто же без порока? И хоть пришла она издалека, но здесь не уйдет далеко». На дебютантку госпожу Угорскую, выступившую сначала в какой-то драме в роли барыни, а потом выдавили служанка госпожа, Петр Андреевич написал, «Зачем, не слушая молвы, вы не в свои садитесь санки? Играли роль вы госпожи, Теперь вы взяли роль служанки, что время попусту губить, что спорить вам с судьбой тиранкой, на сцене верно вам не быть ни госпожою, ни служанкой. Немецкая актриса Вестфалли, отличавшаяся полнотой, вздумала сыграть роль Гамлета. Ее гастроли в Михайловском театре, поэтому были сенсационны. Присутствовал на них Коротыгин по окончании спектакля экспромтом сказавший — «Скажите мне, мамзель Вестфалии, зачем Гамлетовы играли? Ведь эта штука нелегка. В вы нам показали одни вестфальские окрока, а принца датского мы вовсе не видали». Дебютировала в Александринском театре красивая и изящная артистка Г. в ролях Офелии, Гамлет и Софьи, горят ума. Она имела успех. Пристан памятный начальник репертуара Федоров обещал зачислить ее в трупу, но тогдашний директор театров барон Кистер остался к ее девятом равнодушным, и благодаря этому Генни поступил на сцену. На нее не написал «Офелия с ума от горя сходит, эта роль вам удалась весьма, но ваш талант сомнения наводит, когда играете вы горе от ума». Самойлов играл короля Лира и Гамлета, первый с громадным успехом, но Петр Андреевич в этих ролях признавал только своего покойного брата Василия Андреевича Каратыгина, и поэтому Самойлову была адресована такая эпиграмма. «Зачем, Шекспира, прах, ты хочешь возмущать?» «Сказал бы я тебе Самойлов без утайки, на лире мудрено искусство показать тому, кто целый век играл на балалайке». Когда для Самойлова был возобновлен Гамлет в новом переводе «Загуляева», была сделана новая богатая обстановка трагедии на Мариинской сцене. По этому поводу Кратыгин произнес экспромтом.